Глава 7. Хоть одна приятная, неожиданная новость за последние несколько недель. Ее сосед, измучивший ее, доводивший ее пару раз до состояния нервного срыва, вдруг исчез. Как вот в прошлый выходной выбежал за дверь, оглушительно ею хлопнув, так больше не появился. Дверь соседней комнаты по-прежнему оставалась незапертой. Мебель и пол п покрывались слоем пыли, и никому до этого не было никакого дела. «И тебя это вовсе не должно волновать», — стрекотала по телефону Сашка. «Нет никого, и слава богу». «Мне все равно страшно». «С чего это? С того, что одна теперь заживешь?» — фыркала подруга. «Радуйся и молись, чтобы ни одно чудовище больше не появилось». «Думаю, не появится». Валерия кусала губы, рассматривая пустую стену в кухне, откуда я вытащила прежде свой холодильник и обеденный стол. — Может, мне вернуть свои пожитки в кухню, а? Что скажешь, Саша? — Конечно. Только не вздумай сама в о р о ч и т ь мебель. Мы с Алексом в выходной приедем и все расставим. В в ы х о д н о е они приехали не только с Алексом, но и с детьми. Те носились по огромному пустому коридору, играли в войнушку, кричали, визжали, хохотали в полный голос. И это было так прекрасно. Так свежо и чисто, что Лера даже расплакалась. «Ну ты чего, дуреха, чего ты?» — гладила Сашка ее по плечу. «Все наладится, вот увидишь». «Когда наладится?» — всхлипывала Лера, обнимая подругу. «Когда?» «Ой, вот тут я ничего не могу прогнозировать», — сморщила Сашка комичную мордаху. «Может, через год? Может, через два? А может, уже и завтра?» «Скажешь, что уже завтра?» Испуганно откликнулась она. Это было бы так хорошо, что даже подозрительно. Ну, теперь ты и будешь всего бояться. о н а и понятно, и это неплохо. Сашка, стоя в распахнутой кухонной ф о р т о ч к и глубоко затянулась сигаретой. Осторожность тебе не помешала бы. А то слишком д о в е р ч и в о Слишком? Вот как тебя угораздило, скажи, в кредит вляпаться. Как ты могла довериться такому прохвосту, «Как Игорек, это ведь...» Она помахала руками в воздухе, разрисовав его дымом от сигареты. «Ладно», — вздохнула она, — «в этом тоже есть свои плюсы». «Какие же?» Лера замерла с перепачканными мукой руками. Она лепила пирожки с яблоками. Сашкины дети их просто обожали. «Во-первых, никто теперь не посмеет заявить на эту комнату права. Она единолично твоя, ну и немного банка». Во-вторых, кредит не так велик. К чести этого мерзавца, две трети за комнату он заплатил. Если вообще что-то платил. Все там у них в этой конторе мутно как-то. Сашка стряхнула пепел за форточку. — Ну, а в-третьих, у тебя теперь нет соседей и вряд ли будут. — Почему так думаешь? — в а л е р и й уложила на противень двенадцатый пирожок. — Потому что ты погнала волну? — обратилась не только к участковому. но и в управление, в солидный отдел по раскрытию экономических преступлений. Пусть они не особо шевельнулись, но сигнал был. Участковому вашему звонили, аферисты затихнут, и надолго, если не насовсем. Вот когда она слушала Сашку, то все в ее жизни казалось прекрасным. Она даже чувствовала, что осталось в выигрыше. что ей просто крупно повезло, что все так вышло. Бояться ей теперь нечего. Сосед исчез, ее комната от дальнейших преступных схем застрахована кредитом. К слову, не таким большим и кабальным, из-за чего следовало бы сокрушаться. Она уже подсчитала, что сможет погасить его уже через три года. — Если бы вы разменялись, то твоя доплата могла быть гораздо больше, — утешала ее Саша. И неизвестно, в каких трущобах пришлось бы тебе жить. Выбор-то невелик. А так, красота же. Живи и радуйся, Лера. Один вид из окон чего стоит. Его за деньги продавать можно. Уговоров подруге обычно хватало дня на три, на четыре. Потом снова наваливалось. Но несколько дней ей даже удавалось радоваться жизни. Особенно если в окнах ее кухни не горел свет, когда она возвращалась с работы. Это ведь значило, что соседей по-прежнему нет, вообще никаких, ни плохих, ни хороших. В такие дни она медленно шла по двору, шурша пакетами с покупками, и мечтала. О том, как разбогатеет и выкупит и вторую комнату. Уговорит вернувшегося из мест заключения Орлова и выкупит. Потом в ее жизни непременно появится самый главный человек, и он-то уж точно сделает ее счастливой, потому что будет соответствовать всем критериям самого замечательного мужчины. Критериев было немного, и ничего особенного в них не было, поэтому она искренне надеялась. Ее избранник не обязательно должен был быть красивым. Нет, ему достаточно было не быть уродом, и все. Тут она не была требовательной. И хотя ее бывший г о р ё к славился своей привлекательностью и ей это в нем нравилось, теперь она свои взгляды поменяла. Не урод и ладно. Потом он должен будет любить ее. Самозабвенно, искренне, честно. Не делая подлостей, не обманывая. Она за искренность. И еще он должен быть обязательно сильным физически и смелым, Она должна чувствовать себя в безопасности рядом с ним. И не бояться каждой тени в подворотне, когда вынуждена ездить общественным транспортом и ходить с остановки пешком, потому что машина безнадежно застряла в автосервисе. И не вздрагивать, когда кто-то тронет ее поздним вечером за плечо. Что вам нужно? Лера так сильно дернулась, что оступилась и едва не упала в лужу. которую обходила неосвещённой стороной улицы. Это было её ошибкой. Она знала, когда пошла именно там. В темноте всегда кроется зло. Оно всегда концентрируется там. Оно там клубится. Поэтому она испугалась, да, но почти не удивилась. «Погоди, не спеши, остановись», — попросил хриплый мужской голос, показавшийся знакомым. «Что вам нужно?» — понизила она голос. Ей надо было хотя бы повысить голос, если уж заорать не вышло. Повысить голос, приструнить нахала, осмелившегося напасть на нее на темной стороне улицы. Но она, как последняя дура, зашептала. «Кого пыталась защитить, интересно?» «Мне нужна твоя помощь, детка», — п р о х р и п е л мужчина. От него жутко воняло. Лера поморщилась, ей захотелось тут же уйти. «Прямо по луже, и пусть ее замшевые ботиночки будут испорчены. Пусть!» «Если вам нужны деньги, их у меня нет». Все еще плюя на инстинкт самосохранения, прошептала она и шевельнула пакетами. «Все, все потратила по дороге домой. Но дом-то наверняка есть. Мне много не надо. Тысяч десять рублей. Достаточно будет соседка». «Ну, конечно. Как же она сразу-то? Кто еще мог так вонять? Кто еще мог так наглеть?» Странно, что он подстерегал ее на улице возле лужи, а не дома в кухне. Странно, что запросил всего десять тысяч рублей, а не долларов. Может, был осведомлен о плачевном состоянии ее финансовых дел? Три ха-ха. «Да иди ты!» — разозлилась Лера и стряхнула с себя его руку. и медленно двинулась дальше по кромке лужи. Ботинки останутся целы. Уже неплохо. Хотя, признаться, сначала она порядком перетрусила, когда в темноте ее плеча кто-то коснулся. А это оказался всего лишь ее злополучный сосед. Неужели снова вернулся? А она-то размечталась. Мгновение было тихо, но потом сзади и чуть сбоку она услышала чавканье чужих подошв по луже. Он двинулся за ней следом. «Не отстанет ведь, сволочь!» «Нет у меня денег, я же сказала!» Отрезала она, когда он снова попытался ее задержать за полшага от полосы света. «Но дом-то есть, Лера?» «Точно есть!» — заныл сосед, не отпуская подол ее плаща, в который вцепился. «Мне всего десять тысяч нужно, я отстану, исчезну, клянусь!» — Вы знаете мое имя? — изумилась она и шагнула на свет. — Знаю, все о тебе знаю. Хорошая ты. Жалко, что попала. — Куда попала? — она таращила глаза, пытаясь рассмотреть его в темноте, из которой он не спешил выйти. Так и стоял в луже. — В скверную историю, в которую до тебя попадали многие. И я вот теперь тоже. Он тяжело вздохнул. Тоже попал. «Ничего не понимаю», — развела она руки с пакетами в стороны. «А тебе и не надо. Для тебя все закончилось, а для меня, кажется, нет». «Так дашь денег, нет?» «Нет». Она решительно тряхнула головой, повернулась, чтобы уйти. Ее так вдохновила фраза, что для нее все закончилось, что даже захотелось рассмеяться. «А зря. Могла бы узнать кое-что». просипел сосед с обидой. — И что же? — Зачем? — спросила. — Ей-то что? — Ей что? Правда, есть дело до его грязных тайн. — Я мог бы рассказать тебе, что это за квартира. — Квартира как квартира. Она сделала пару шагов в сторону своего подъезда. — Если вы хотели сообщить мне за деньги, что комната, которую вы занимали, принадлежит не вам, а Дмитрию Орлову, то зря надеялись заработать. Я это знаю. Молодец. Мужик дважды переступил в л у ж е вода заплескалась. Неужели не замечает, что в воде стоит? Странный какой-то. Еще пару недель назад из-за трех капель на общем зеркале в ванной так орал, что стекла в кухонном окне дрожали. Будьте здоровы, Лера кивком указала на лужу, в которой он стоял. «Не простудитесь!» «Какая разница, умру я здоровым или простуженным?» Сосед захныкал. «Ну, дай денег, Лерка, дай денег!» «Убьют ведь, если не сбегу!» «Кто убьет?» Ей сделалось холодно. То ли от осеннего ветра, то ли от его опасного заявления. «Принеси денег. Я все тебе расскажу, все!» «Я много знаю, потому и боюсь теперь!» Если не уеду, найдут и убьют. — Да за что убьют? За что? Она все еще ему не верила. Просто ему надо похмелиться, и он выбрал такой примитивный способ развести ее. Сашка предупреждала, читала многочасовые лекции, пыталась научить ее видеть подвох во всем, даже в добрых делах. — За информацию, Лера, за нее убьют, я слишком много знаю. «Ну и знайте себе на здоровье!» И она повернулась и решительно зашагала к подъезду. Ей почти удалось уйти от его навязчивого внимания. Она уже сочла, что выиграла эту битву, когда ее догнали его слова. «Что-что?» Лера резко затормозила и обернулась. «Что вы сказали?» Сосед по-прежнему прятался в темноте, не выходил на свет. т Она даже испугалась, что он ушел, отчаявшись содрать с нее с десятку. Но он все еще был там, и он повторил. — Я сказал, что если ты не поможешь мне, то так и не узнаешь, куда исчез твой бывший муж. — Мой муж бывший? Игорь? — А есть еще один. — Что ты не слыхал? Он гадко захихикал. — Что с Игорем? Почему-то сразу она подумала, что с ним случилась какая-то беда. И почему она так подумала? Только лишь потому, что он продал квартиру и исчез в неизвестном направлении. Так он мог просто сбежать. Саша так и сказала. И потому с ним должно было что-то приключиться, что неряшливый сосед на что-то такое намекает. Так он денег хочет и готов на любую ложь, чтобы их получить». а Она ему поверила. «С Игорем твоим не все хорошо», — ответил мужик туманно, и вода вокруг его обуви снова заплескалась. «Значит, он никуда не ушел из темноты, по-прежнему стоит в луже». «Что с ним?» — слабеющим от страха голосом повторила Лера. «Десять тысяч!» — последовал ответ. И тут же последовало уточнение. «Рублей. Пока рублей, но цена может подняться, пока ты тянешь время. Время всегда деньги». «Ладно, сейчас», — буркнула Лера и вошла в подъезд. Ей потребовалось всего пять с половиной минут, чтобы подняться в квартиру, оставить пакеты на кухне, войти в свою комнату и достать припрятанные между чистыми пододеяльниками две пятитысячные купюры. Она специально засекла. п я т с половиной минут. Это быстро. Если он начнет вытягивать из нее еще, она ни за что не заплатит. Она так решила. И пусть останется один на один со всеми своими опасными тайнами и нехорошими новостями об Игоре». Она выбежала из подъезда, дошла до границы, где свет обрывался непроглядной теменью, и негромко окликнула. «Эй, вы здесь? Тишина. Где вы?» Чуть громче позвала Лера. И снова тихо. Она, с с о ж а л е н и е м глянула на свои замшевые ботиночки, испортить их она не могла даже за скверные новости об Игоре. Он продал квартиру, не поставив ее в известность. Он исчез куда-то, даже не предупредив. А она была готова заплатить за информацию целых 10 тысяч рублей. Но портить ботиночки, которые стоили в два раза дороже, нет, не станет. «Я ухожу», — пригрозила Лера, вытащила из кармана руку с зажатыми в ней деньгами, помотала в воздухе. «Деньги больше не нужны?» — ни слова в ответ. Покусав губы и подумав, она решила обойти лужу по той самой кромке, которая обычно пробиралась к своему подъезду с остановки. Пусть темно и немного страшновато, но она решилась, обошла лужу по кругу дважды, стояла в темноте, пытаясь настроить зрение, вглядывалась в темноту. Никого. Ее сосед, который сначала напугал ее, а потом долго конючил, выпрашивая деньги, исчез, его нигде не было. Она точно рассмотрела. «И черт с тобой!» — рассердилась Лера, покидая двор. «Как знаешь!» «Ну ты снова дура!» — возмутилась Сашка, выслушав ее рассказ. з Учит тебя жизнь, учит, да все бесполезно. Ты что, собственно, хотела узнать? За что х о т е л отвалить десятку? Деньги лишние? Со мной поделись. У меня старший велик новый просит, а я пока выкрыть не могу. Ох, Лерка! Ладно тебе, Саша, не ругайся, — попросила Лера, зависнув возле кухонного окна с кофейной чашкой. Просто все так неожиданно. Подлетел, напугал, начал намеки какие-то делать. Мне стало интересно. «Красавица!» — фыркнула подруга. «Ладно. Хорошо, что он умнее оказался и вовремя смылся. А может, его напугал кто?» «Кто? Мыши?» «Или чудище, поселившееся в луже, его утащило?» «Не сочиняй ж е Лера!» «И не усложняй себе жизнь придуманными историями. Она сама их за тебя насочиняет». «Кто?» — не поняла Лера, внимательно осматривая территорию двора, освещенную фонарями. «Кто она сочиняет?» Она все еще надеялась, что ее ненормальный сосед появится, заберет деньги и поделится с ней ценной информацией. «Жизнь, Лера!» «Все, давай, пока. Пойду младшего купать. Без меня ему мыло в глаза, блин, лезет. А ты спи давай, завтра на работу». Уснуть она не могла до половины первого. Все думала и думала. в с ю жизнь свою с Игорем вспоминала. Она, конечно, наивной была, да невозможного. Пришла она к выводу перед сном. Получалось, что он обманывал ее в девяти случаях из десяти. А она верила. И мужику странному поверила сразу, как только он наврал ей с три короба. Хорошо, что не дождался, ушел, а то плакали бы ее денежки. но н а конечно, тоже определенную твердость проявила, не сразу бросилась за деньгами. Уснула она, жутко довольная собой, и проспала до будильника без тревожных снов. Проснувшись, потянулась с удовольствием, позволила себе счастливую улыбку. В квартире было тихо. Сосед не объявился, значит, в кухне не будет вонять перегаром и подгоревшей жареной картошкой. Она сможет после душа спокойно приготовить себе завтрак, спокойно его съесть, потом усесться на широкий подоконник с чашкой кофе и чуточку помечтать о неясном счастливом будущем. Получилось почти все. И спокойно принять душ, никто в дверь не ломился и не орал, что она обнаглела и воды льет непотребное количество, и кашу сварить в тишине и покое. Съесть ее вышло с аппетитом. А вот с кофе не задалось — Любимый ритуал был прерван требовательным стуком в дверь. Стук был такой силы, что Лере, показалось, долбят ногами. Явился. Недолго музыка играла. Вчера не дождался, у ш ё л искать счастье где-то еще, а сегодня с самого утра явился. Либо с намерением снова поселить свое загибающееся от алкоголя тело в соседней комнате, либо с намерением все же поживиться за ее счет. «Не выйдет». Лера поправила на плечах широкий джемпер, повыше подтянула узкое горло, подошла к двери и с сожалением глянула на щеколду. Она несколько последних дней запиралась на нее, чтобы возвращение ее гадкого соседа не застало ее врасплох. Отперла все запоры и замки, распахнула дверь и тут же попятилась. На пороге стоял тот самый участковый, к о т о р о м у она дважды обращалась с жалобами и который не пожелал ей помочь. Щел ее жалобы блажью и притворством. «Здрасте», — проговорила Лера с запинкой. «Вы к соседу? А его нет». «А я к вам, собственно, Валерия Ивановна». Участковый стащил с головы форменную фуражку, п р о т ё р ее внутри носовым платком, будто запотел. «Интересно, где?» «На улице конкретный минус». «Могу войти?» — спросил он и вошел. Встал в уголок, полный, потный, с красным лицом по непонятной причине. То ли гипертоник, то ли правда ему жарко, то ли смущался, что потревожил ее с самого утра. «Слушаю вас, Игнат Сергеевич». Валерия вызывающе отставила ножку в сторону, уперла кулаки в бока. Все же решили навестить нас, решили проверить условия, в которых нам приходится сосуществовать. И да, и нет. Он часто поморгал, рассматривая внутренность своей фуражки. Разрешите пройти, посмотреть условия? Конечно, раз уж вы тут. Она пошла впереди него в кухню. Там, над столом ее исчезнувшего соседа, было написано неприличное слово. чёрным, жирно, и груда грязной посуды осталась на столе. Лера замотала её, конечно, бумажными полотенцами, но ситуации-то это не п о м е н я л а факты налицо. Её сосед неряшливый, грубый, аморальный тип. «Вот, смотрите», — указала она рукой на надпись. «Видите?» Ничего-то с и б р о в Игнат Сергеевич не видел, потому что его не было в кухне. Он не пошел за ней следом. Он прямиком направился в комнату соседа. Там его обнаружила Лера. Участковый стоял посреди обрастающей пылью комнаты и беспомощно озирался. — Что вы здесь делаете? — изумилась Лера. — Я хотела вам показать доказательства его... — Ой, да оставьте вы, ради бога, свои доказательства в покое! Вдруг перебил он ее неприятным высоким голосом. Меня сейчас интересует другое. И что же? Когда? Когда вы видели своего соседа в последний раз? И вот тут-то чудо наконец-то и случилось. С ней случилось чудо. Иначе чем объяснить то, что Лера решила скрыть от участкового факт вчерашнего диалога с алчным жильцом? В конце концов, его я и не видела, Улыбалась она в ответ на Сашкину похвалу. Я его только слышала. А может, это и не он был вовсе, а кто-то с похожим голосом. Ну, наконец-то! Наконец-то ты прозрела и сумела вовремя промолчать. Это просто из разряда чудес. Валерия Лаврова сумела промолчать и не подставиться. Да, это точно чудо. Она посопела, ковыряя ноготком стол в кафе, где они и договорились с Сашей пообедать. Представляешь, что бы было, успей ты ляпнуть, что видела этого упыря накануне вечером, что он просил у тебя десятку, что ты помчалась за деньгами, принесла ему их. Он хоть пощадил тебя, вовремя смылся. А то нашли бы у него твои деньги, сняли отпечатки пальцев, «Даже думать об этом не хочу». Саша зажмурилась и силой с замотала головой. «Это был бы новый комок испытаний для тебя. Очередные проблемы». «Да, представить страшно, что было бы, найди они у моего соседа, который вдруг решил стать трупом. Мои деньги!» — понизила голос до шепота Лера. Схватилась за ложку, лихораточным движением закинула в рот, густого овощного супа. «Так что же от тебя хотел участковый ваш? Я так и не поняла точно. Все какую-то информацию с меня требовал. Вы, — говорит, — не могли не знать, с кем он общался, с кем говорил. Должны были, — говорит, — слышать его телефонные разговоры, видеть его друзей, собутыльников, в конце концов. Должны были, — говорит. «А ты что?» Сашка ковырнула вилкой рыбный салат, выглядевший весьма неаппетитно. А я говорю, да, должна, но не слышала, не видела, потому что избегала общения, встречи и все в таком роде. Она снова зачерпнула супа, сочла, что он недостаточно горяч и полезен. Из всех овощей она смогла распознать лишь лук, морковку и зеленый горошек. Все остальное картошка. А цена на него была, ого-го, какой. В другом месте за эти деньги можно было взять стейк, лосося на гриле. Но Сашка, вечная выпендрежница, притащила ее именно сюда. Модное место. Много полезных людей, можно засветиться. Так она утверждала, без конца вращая головой по сторонам. И к своему рыбному салату даже не притронулась. А он стоил в два раза дороже овощного супа. «Молодец. Ответ верный», — покивала Сашка, сосредоточиваясь на подруге. «Мы с Алексом с утра эту ситуацию обсудили. Он даже тебя похвалил». «Ой, спасибо», — рассмеялась Лера. «Первый раз за столько лет». «Похвала в мой адрес из его уст». «Зря ржешь». Саша вздохнула, в очередной раз осмотрела обеденный зал. «Блин, ни одного знакомого». Зря смеешься, Лера, после того, как твой бывший муж исчез в неизвестном направлении, а соседи снизу слышали звуки, похожие на выстрелы, и еще и имя твое звучало. У тебя могли быть большие неприятности. Если бы... если бы что? Если бы вместо трупа твоего соседа полиция нашла труп твоего бывшего мужа, «Вот что!»